Гулко зазвонил тревожный колокол. Отлили как-то на пробу несколько штук из чугуна разного качества. Хотели до кучи окучить и этот весьма широкий колокольный рынок, ибо большая часть даже городских церквей их не имела. Но церковникам звучание не понравилось. Меломаны, бронзу им с серебром подавай. Один колокол оставили для своих нужд. Вот он и звонил на бадах. Игурий Всеолодович моментально оказался на стене, разглядывая уже доскакавших на расстояние пуска стрелы всадников. С собою не приволокли бревно, и сейчас готовились из него таран. "Ребятки, время зря не теряют", хмыкнул штуков. "Кто это вообще такие? На лицо вроде наши, а по одежде черемисы или мордва, отсюда не разглядеть", ответил княжич. Далеко забрались, да тяжком, княжич поморщился. Такая толпа не могла пройти незаметно сама по себе, а значит, их провели. Вопрос в том, кто? Рубль за 100, чтоб брат и твой Костик сподобился. Может, чтобы избежать подобных нападений, было создано, пусть и в зачаточном виде, на тонкоопасных направлениях разведывательная сеть все из тех же каличных воинов их засылали в ближайшие княжества в качестве резидентов под видом держателей корчм денег на организацию бизнеса требовалось немного да и окупалось быстро ведь подавали там не сивушную барматуху а отменную водку из-за чего заведения переходили в разряд элитных что и требовалось ну да сварганил штыков самогонный аппарат сделал он его чуть ли не первым делом и гнал спирт изначально не столько для выделки водки, сколько как обеззараживающее средство, ведь дети на тренировках постоянно получали травмы, так что требовалось обрабатывать. Впрочем, совсем уж непогрешимым он не был, так как всё же держал в голове возможность продажи именно водки для заработка. Хоть и не хотел вставать на скользкую дорожку спаивания населения, но ради дела пришлось. Ибо в корчмах много какие слухи оседают по пьяному делу. Только успевай подслушивать да фиксировать. И потом, если уж кто захочет наклюкаться, то он найдет чем. Простые же люди на то средств не имеют. Быть пьяным доступно лишь купцам, довоям, ну и боярам с князьями а как же спрашивается честь воинская что позволила увечным дружинникам стать держателями корчем ведь от всего остального они брезгливы но осворотят как ни странно но этот вид деятельности по их этическим нормам как раз был если не в почёте то вполне допустим опять же княжич отобрал в резиденты самых небрезгливых но при этом патриотов владимирского княжества И дополнительно дал им идеологическую накачку, напирая на то, что они вновь встают в строй, просто становятся дружинниками невидимого фронта. Они встают на первую линию защиты княжества, и от них зависит, сможет ли княжество отбиться от нападения, узнав о нападении вовремя, или нет, и так далее, и тому подобное. В общем, качественно проехался в лучших пропагандистских традициях по мозгам, не подготовленных к такой обработке. Но на этот раз разведсеть оказалась бесполезна, сработав в холостую. Вытащив на берег лишь мусор, без единой рыбешки. Оно и понятно. Если бы князь лично повел свою дружину, или из бояр кто то об этом тут же бы стало известно. Но, не желая светиться, а потом заслуженно огребать от великого князя, заказчики подрядили на дело стороннюю банду. Опять же, не жалко в случае неудачи. Тем временем стену заполонили защитники, и набатный колокол затих. «Интересно, на что они вообще надеялись?» все удивлялся Штыков. «Если бы не твоя идея с ледяным панцирем, то у них все могло бы получиться, ответил на это княжич. Это да. Идея обложить крепость ледяным панцирем принадлежала Штыкову. Отличная ведь защита. Материал под рукой и рабочих рук в избытке. Так что детишек подрядили на создание дополнительного оборонительного элемента. Старшие принимали участие в пилении, средние таскали на пиленные блоки, младшие подносили снег из которого, добавив немного воды, делали скрепляющий раствор, а старшие, собственно, клались в стену. Стена выросла, на удивление, быстро, всего за месяц. Только ворота и остались. Но и они крепкие, полосового железа на них не пожалели. По уму атакующим в данном случае ничего не светило. Их буквально приглашали атаковать хорошо подготовленную позицию. Но жажда наживы застилала разум, а в случае успеха добыча победителей ждала богатая. Они даже и вообразить не могли, насколько богатая. Ведь вся руда, что была завезена в крепость с неделю как переработана. Что-то как и прежде шло на производство товаров, но большая часть стали пошла на изготовление доспехов и оружия. Для оснащения тут же тренирующихся будущих солдат, а потому консервировавшиеся толстым слоем жира и складировавшиеся. Получилось пока сто полных комплектов доспехов. Что они из себя представляли? В первую очередь шлем, отдаленно походящий на римский за счет хорошо развитого затыльника. Он призван защищать шею и спину от вертикально падающих стрел, когда бьют навесом. Не менее хорошо по той же причине был развит козырёк-бампер. Он не только спасал от стрел лицо и грудь, но при случае мог смягчить прямой удар мечом по голове. Потому и бампер. Также большую часть лица закрывали развитые щёки. Их форма также сильно напоминала римские из Поздние имперских времён по сути оставались открытыми лишь глаза и нос, да рот. Верхнюю часть тела защищала нагрудная и наспинная пластина, а живот и поясницу четыре железные полосы внахлёст. Ниже шла чешуйчатая юбка, ну и поручи с палажами, со щитами, пока был напряг. Делать по нынешней технологии из досок не хотелось тяжёлые, прочность на удар недостаточная. Скоро планировалось создать лесопилку, специальный станок по срезу шпона и начать выделку фанеры. А она, как утверждается, куда как крепче на удар и пробитие, и вроде как легче. Хотя в последнем стыков был не уверен. Читал он как-то, что скутумы как раз-таки лёгкостью не отличались. В общем, практика покажет. А как так быстро всё сделали? Так горячая штамповка до да прокат. Всё делалось с минимальной ручной доводкой. Надо было видеть в глазах главного кузнеца, когда он получил первый штампованный шлем. Цюк, и вот в руках готовые изделия. Осталось только несколькими клёпками присобачить затыльник до да козырёк, изготовленные по той же технологии. Благо, отверстие, пока заготовка горячая, пробить на наковальне несложно. Лист стали, правда, перед этим немного обработали, молом, и под волками прокатили, добиваясь нужной толщины. Но все равно не сравнить с тем недельным трудом, что он потратил на изготовление шлема для княжича из того единого легендарного сета, что в итоге отдельными элементами разошёлся по братьям. Штамповка, кстати, позволила нанести небольшие украшательские элементы. Всё тот же сокол на нагрудной пластине, но не пикирующий, а расправивший крылья. Княжич согласился, что в данном случае сокол пикирует куда-то не туда. Астрасловы точно найдутся всё это смачно обстебать. Что он там конкретно в качестве цели выбрал? А когда символ становится посмешищем, это не дело. Опять же сокол, расправивший крылья, хороший элемент для войскового знака, по типу всё тех же римских легионных орлов. Где-то даже приемственно, особенно когда придётся объявить столицу будущей Руси Третьим Римом. Проблема была лишь с оружием. Тут увы, штамповкой не отделаешься. Но механический молот и быстро бегущие в колесе робы очень ускорили паковочные работы. Тем более, что работы там не так уж и много, если подумать. Всё-таки используется булатная сталь, а это уже само по себе качество, о котором говорить излишне. Чем предполагалось вооружать будущих солдат От мечей, как основного ближнего оружия, пришлось отказаться, и им особо не поорудуешь, учитывая, какой противник в основном им будет противостоять в чисто полевых сражениях, а именно кавалерия. Потому копья, хотя можно и алебарды. При случае не только ткнуть, но и рубануть реально. А крюком лезвия еще и садить с лошадей можно, зацепив за амуницию и дернув на себя. А для пешей рубки, если уж до неё всё же дойдёт, вполне подойдёт клевец. С одной стороны клюв, а с другой топорик. Хочешь, доспех пробивай, кольчуга точно не выдержит. Хочешь, руби. Он и по хозяйству сгодится, но это оружие ближнего, рукопашного боя, до которого доводить вообще бы не следовало. Ворага нужно валить издали. Естественно, первая возникшая на эту тему мысль пороховое оружие. Но вы, это лишь мечты, причём по очень многим причинам. Да хотя бы банально нет пороха из-за отсутствия селитры. Селитринные ямы, конечно, заложили, но сколько времени пройдёт, прежде чем они дадут продукт? Года 2-3? Да и сколько они того продукта дадут? Чисто на эксперименты, да и использование очень ограниченным кругом лиц какого-нибудь спецотряда, этакого княжеского спецназа. А пороха для массовой армии нужно много, просто чудовищно много. И даже если допустить, что с порохом нет проблем, то как его использовать? О ружьях тоже можно забыть, причем еще на больший срок, чем о порохе. Технологии... А точнее, их всякое отсутствие не позволит получить нормальные стволы, не говоря уже о нарезных. Это нужно всё бросать и заниматься только этим без особой уверенности на успех. Пушки о чугунных можно забыть лет на 100. Это годы и годы натурных экспериментов, опять-таки без уверенности на успех. Кажущаяся простота отливки из чугуна, именно кажущаяся. Чугун очень капризный металл. Бронзовые гораздо реавнее. Те же единороги, и даже учитывая повышенную скорострельность путём картузного заряжания, сколько они успеют выстрелить, прежде чем противник сойдётся в плотную, если, конечно, раньше не сбежит. Ну раз бегут, два сбегут, на третий раз поймут. Что не так страшен чёрт, как его малюют. Тут-то и амбец придёт. Ещё можно сделать ракеты. Моща. Если вспомнить кадры залпа Катюш, не говоря уже о современных градах, но чёрный порох, мать его. Это будет не столько огневое поражение противника, сколько психологическое, с визгом до да грохотом. Лошади, существа пугливые. Да и люди на первых порах как отс жидко будут, но недолго. Недостатка порохотного оружия пруд пруди, не считая экономической неэффективности. Чтобы послать ту же массу боевого заряда в сторону противника, требуется в несколько раз больше пороха, чем для доставки того же заряда выстрелом из пушки. Да и не хранятся ракеты долго. Чуть что не так в движке, и место полёта взрыв на пусковой а он и остальные ракеты детонирует так что ракеты нужно пускать сразу после изготовления а это возможно воюя только от обороны от пуско и ракет, конечно, отказываться никто не собирался всему своё время и место но всё это дела отдалённые а убойная стрелковка требовалась уже сейчас Хорошей заменой огненной стрелы на данном этапе могли послужить арбалеты. Скорострельность как бы не выше, чем у дульнозарядных мушкетов, а результативность так и повыше будет. Вот их и стали делать. Немного мороки при производстве, и вот на руках отличная пружинная сталь, из которой стали делать плечи арбалетных луков. Выбрали самый простой конструктивный вариант заряжания с использованием козьей ноги. Не самый мощный вариант, но запредельная мощность и не требовалась. Нет пока для них достойных целей. Все цели пока бегают исключительно в кольчугах, в лучшем случае усиленные металлическими пластинами. Сплошные керасы, редкость несусветная, доступные ну очень богатым и знатным людям. Опять же, скорострельность у мощных арбалетов никакая. А именно, она стоит в углу замысла. Арбалеты, взводимые козьей ногой, при случае, когда надо достичь максимальной скорострельности, можно взвести специальным поясным крюком. То есть основное усилие на заряжание выполняет спина. Стрелок ставит арбалет на землю, встаёт ногой в стремя, нагибается, цепляет тетиву крюком и разгибается. Осталось вложить болт прицелиться и выстрелить. Сколько на всю операцию уйдет? Не больше 10 секунд, а то и меньше. У рекордсменов так и вдвое. Единственный недостаток у этого оружия – потребность в огромном количестве болтов. Проблема даже не в производстве. Имея станки, их можно выточить сколько угодно, а в перевозке. Это десятки телег, одних только болтов. Порох и пули тоже надо возить, на большом количестве транспортных средств. Но мушкетёр при необходимости может взять с собой столько пороха и пуль, сколько хватит на хорошую такую войну в течение нескольких часов. А арбалетчику вы крайне ограничен в количестве переносимого боезапаса. Очень уж болты тяжёлые, да и по объёму. Этокая визанка хвороста выходит.